Глава одиннадцатая. Похищение. Один. Профессора Ван Шейна и Середу крепко связали и вынесли в длинных контейнерах из-под ульматронов. Похитители протащили их, ни у кого не вызвав подозрений. Вся база выполняла похожие манипуляции. Выйдя в док, Никита огляделся и выбрал транспортное средство «Звездолет Тенгри». Но в перепонку внешнего люка он тут же погладил корабль по тёплому борту, словно извиняясь или успокаивая огромное домашнее животное. Тенгри был совсем ещё молодым рабочим звездолётом, с норовом и выбороками, мог иногда вместо обычной воды подать в гидросистему нарзан или не заращивал входные мембраны до конца, оставляя дыры для вентиляции. А вздрючить эту квазиорганическую скотину, ещё и обидится может, и так утолстить перепонки, что лопнут лишь после хорошего пинка. Шанкар Гупта говаривал, что это у него возрастное перебесится. Дэнгри покинул док, не запрашивая контрольную станцию. Заговорщики укрыли похищенных в безынерционных камерах, задали киберпилоту программу предстоящего перелёта. Вошли в камеры сами и дали Тенгри команду на переход в подпространство. В корабле стояла тишина. Только еле-еле шелестела гравиустановка. Никита пролез в люк на верхнюю палубу и попал в круглый зал кают-компании, по периферии которого шли восемь кают. Он протиснулся в свою, переоделся, подумал, подумал и забрался на самый верх звездолёта конуса. В рубку. Там было тесно. Борт-инженер Олег Басиевич сидел на корточках возле контролькомбайна, настраивал гравираспределитель и на свистнул лёгкий мотивчик. Штурман Рома Пегов, возложив ноги в башмаках 40 последнего размера на золотой шар компенсатора, валялся в кресле и читал старинную книгу "Геном" некоего Эс Лукьяненко, подаренную ему на двадцатый день рождения. Штурман ёрзал, кмыкал, фыркал, по-всякому наводя критику. Порой он одобрительно крякал. Командир Оуэн Чэнси сидел спиной к пульту и пил кофе из кукольной чашечки, жеманно отводя мизинец. «Здравия желаю, товарищ комиссар!» — расплылся он в улыбке. «Как душик? Вертикальный бассейн пробовали?» «Пробовали», — буркнул Никита. «Чуть бульки не пустил». Босевич прыснул. Он коротко хохотнул, а Штурман воскликнул: "Ну даёт!" Но взгляд его относился не к теме разговора, а к похождениям главного героя. "Как пленны?" спросил Никита. "Ой, всё в порядке", ответил Рома, дурачась. "Мы их с Аликом привязали к креслам и до рядом на столике. Зухатё, дотян с уртом. Пойду, гляну. Привет им от нас передай." крикнул Алик, и вся троица гулко захохотала. Никита спустился вниз и отпер каюту номер четыре. Пленные сидели по разные стороны от откидного столика. Вайнштейн делал вид, что ему все равно, и глядел в обзорник, где голубел земной шарик, а Середа спокойно смаковал персиковый сок, время от времени наклоняясь к столику и посасывая из биопакета. Никита уселся в углу на диване. Его переполняло торжество. Получилось. Первым заговорил Середа. "Надеюсь, ты не гетроморф?" поинтересовался он. "Нет", ответил Никита, гордо задирая голову. "Я комиссар Пацифистской унии". "Да ну", лениво проронил Середа. "Вон оно как. Тогда мне придётся изменить мнение о Пацсе. Я их раньше считал предателями и коллаборационистами, а оказывается, Пацс это банальный идиот". Суплики от Мороски, вроде тебя. Замолчи, повысил голос Никита. Да пошёл ты. Вы в зеркало смотрелись, юноша. Чопорно произнёс профессор. Весь ваш облик просто мечта педераста. Середа рассмеялся, хлопая ладонями по подлокотникам. Выше руки были прихвачены фиксаторами. Никита вскочил, сжимая кулаки. Но не бить же пленных. «Ответь мне на один вопрос», — поднял на него глаза Середа. «За что вы так верно служите сибумам? Почему подались в прихвостник чужим? Или вы ожидаете от них подачек? Уверяю тебя, сибумам безразличны как воины, так и пацифисты. Они превратят в удобрение и нас, и вас». «Так для чего?» Никита высокомерно усмехнулся. «Вам не понять», — надменно проговорил он. «Да уж куда нам?» Негромко обронил Вайнштейн. «Сами подумайте», — снисходительно произнес Никита. «Такой смысл в войне против сибумов, если все расы, галактики, неизбежно сольются, и их домом станет Вселенная! Синтез разумов — вот наша цель! Мировой разум — вот наше будущее!» «Да сливайтесь вы на здоровье, аллея нафила драная!» — ухмыльнулся Середа. «Хоть с сибумами, хоть с кем! Куда же вам без мирового разума?» Своего-то нет. Юноша, церемонный Здрёк Вандштейн. А вас не страшит подобное будущее? Раствориться, стать частью целого? Да это хуже, чем положение пчелы в рое. Вы не понимаете. Это же вечная жизнь и здоровье. Это новые грани восприятия мира, новые эмоции, ощущения. Мы будем как боги, как демиурги, творить миры. А ты лично чем собираешься быть? Осведомился среда. Врысём нас задница Демиурга. Ладно, хватит не смешные анекдоты травить. Мы куда летим, гнойный прыщ? Никита стерпел и это оскорбление. Имуле, носителю разума, готового к переходу в монокосмический организм, обращать внимание на жалкого хома, чей удел старость и тлен. Мы финишируем на Земле. усмехнулся он. Где и передадим вас сотрудникам ПНОИ? Такое ещё и дворошники, восхитился Виктор. А ну выйди и затвори дверь, от тебя несут как из помойки. Никита, бледный от ярости, шагнул к середине и наткнулся на ледяной взгляд флагмана. Комиссар резко развернулся и выскочил вон. 2. Земля застилала полнеба своим бело-голубым пылаханием. когда Тенгри вошел в зону станции. Альфа, бета, гамма, дельта, тетта. Их было много. Они громоздили мегатонны торов, шаров, цилиндров, двигая их по высоким и низким орбитам. Целый ворох космических энергостанций простирал необъятные поля гелиоконцентраторов, просвечивавших на Солнце, а оранжереи подставляли стеклянные бока светилу. «Питая сады и огороды». БОП вращался в паре с большим складом, топыряв пространство причальные доки и колоссальные ангары. Примечание. БОП. Большой орбитальный порт. «Главная диспетчерская, капитан Ученти», прозвучал высокий звонкий голос с пульта селектора. «Вам разрешается финиш на космодроме Москва-2». «До-дзо-аригато! Фу-ми-котян!» Весело заорал в ответ Оуэн, видимо, неплохо знавший обладательницу взволнованного голоса. «Охайо, годзаймас!» «Да ну тебя!» — фыркнула в эфире Фумико. Тенгри прошел мимо гигантского телескопа, расплывшись в главном зеркале, и начал торможение. Это был тот момент, когда вы уже не в космосе, но еще не в атмосфере. Звезды блекнут, их становится все меньше. А горизонт постепенно выпрямляется, утрачивая планетарную закруглённость. Середа сидел в каюте и неотрывно смотрел в обзорник. Он узнал собаку скандинавского полуострова. Из палинское облачное воронка кружила каруселью над макропогодной станцией Кологоланд в северной Норвегии. Метеотехники баловались циклоном, делали, что хотели. Балтика при Балтика, Санкт-Петербург, лесной пояс. Денгри двинулся ускорено, потом облака скрыли землю. Прибываем, человеки, объявил в интеркоме Ченси. Припешите. Звездолёт пробило облака и пошёл на посадку. Он мягко и бесшумно опустился на кругляш стартового пункта. Он был неплохим звездолётчиком. Двери четвертой каюты открылись, и сумрачный комиссар повел стволом с корчера. «На выход!» По команде из рубки разошлись ножны и наручные фиксаторы. «Только без фокусов», — предупредил Никита, отступая. «Да что вы!» — сказал профессор. «Как можно?» «С дерьмом свяжешься», — дружелюбно добавил Середа. «Сам потом вонять будешь». Он спустился на нижнюю палубу, миновал кессон и вышел на свет. Зажмурившись, Виктор глубоко вдохнул настоящий земной воздух. Да, это вам не продукт кислородных синтезаторов. Откуда-то сбоку выплыла платформа и ткнулась о борт Тэнгри вровень с полом кессона. Не думая, Середа перешагнул на неё. Профессор и экипаж последовали за ним. Платформа мягко поплыла. Её мигом окружили молодые, загорелые, деловитые в цветастых рубахах на выпуск и в коротких широких штанах. Окружили и засверкали блից-контакторами, залопатали в кулёчки звукоприёмников. "Представьтесь, пожалуйста", завопила самая прогуче девушка. "Я доноситель, да, корреспондент мировой сети". Середа в тени уже вот расправил плечи и изрёк: Флагман добровольческого флота Середа. Честь имею. Вас слушают и видят 10 миллиардов землян, надрывалась Дана. По сети прошёл целый цикл, посвящённый вашему незаконному вооружённому формированию. Ваше слово, флагман. Какие требования вы выдвигаете перед земной администрацией? Или же теракты, совершаемые вашей группой, направлены исключительно против вискусиан? Середа выпрямился и оглядел толпу. Бесполезно. Всё, бесполезно. Как пробить толщу непонимания и лжи? С платформы был виден кортеж из чёрных оптекаемых машин. Около них кучковались официальные лица. Нет, нет, официальным положено сидеть внутри и не высовываться. Это за ними. Мы добровольцы, громко заговорил профессор. Мы победили в двух боях с флотом сибумов. Чтобы на Алтия спасли 400 человек. Чтобы помочь 70 хасковским беженцам. Идёт война, девочка. Пока вы тут играетесь в берельки, там, он показал на небо. Убивают ваших близних и дальних. Все бомбы уничтожили почти 200 миллионов хасков и захватили все планеты их содружества. Вы хоть как-то помогли своим братьям по-разуму? Нет. А теперь все бумы вторглись уже в наши пределы. Они напали на Алту и сожгли чуть ли не 1000 человек. На Телусе они убили 13.000 мужчин, женщин и детей. Ну вам-то что до этого, правда? Вас никто не трогает. Вам по-прежнему тепло и сыто. На вас идут войной, а вы трусливо прячетесь. Вас молят о помощи. А вы, подла, отворачивайтесь, жмогрите заплывшие глазки и затыкайте ушки. Рослиго удовольство и стой удобненькой ложью, которой почтёт вас власти. Молчать! крикнул Никита, наводя скорчер на профессора. Предатели пасы, продолжил Серида, самому себе напоминая комсомольца, поэмы на вогистаповцами. Захватили нас двоих, но всех добровольцев не взять. Наши товарищи остались там. На переднем крае обороны, из заняты самым важным на сегодня делом, жизненно и единственно важным, они воюют за вас, вместо вас, спасают ваши жирные задницы от сибумского нашествия, позорники. Середа оглядел застывшее, недоумевающее, неверищее лица иль не восплюнул под ноги. Больше ему нечего было сказать. В полной тишине он сошёл с платформы. За ним, храня каменное выражение лица, спустился Вейнштейн. Ряды ньюсмейкеров зашевелились, и сквозь плотный строй пробился аппетикаемый экипаж. Он висел над посадочным полем и был словно отлит из блестящего чёрного металла. Ни окон, ни дверей заметить было нельзя. Машина заскользила на приты и замерла около пленных. Разошлась мембрана, из салона выскочили двое в чёрном. одинаковые с лица, и заорали. «Это все клевета, не слушайте их! Все, кто жил на планетах периферии, эвакуированы!» «Что ты врешь, трепло поганое!» — заревел Середа. Человек в черном подскочил к нему и ткнул в бок чем-то твердым. «В машину!» — прохрепел он. «Быстро!» Середа почувствовала резкую слабость во всем теле, а душу окатило полнейшее безразличие. В машину, так в машину. Он залез внутрь чёрного экипажа и сел, тупо уставившись перед собой. Рядом кулёмом повалился Вейнштейн. Переポンки затянулись, и машина заскользила прочь, раздвигая толпу ошарашенных, испуганных, разгневанных, ничего не разумеющих спецкоров и СВ операторов. Машина выбралась на блестящее стекломассовое шоссе, стрелой уходящее за горизонт. и помчалась болидом